Глава двадцать Я сидела на берегу Юкагамы, держа на коленях катану, а та мама на мае устроилась рядом со мной. С противоположных сторон неба за нами в насмешливой тишине наблюдали полуденное солнце и бледный призрак луны. Возможно, они оба просто заблаговременно заняли места в первом ряду, чтобы посмотреть мою казнь. Десять лет назад я сошла на эти берега, чтобы начать новую жизнь. Тогда все казалось таким новым, странным и красивым. Я вспомнила, как прощалась с Лондоном, когда убегала от Тайви. Теперь же я прощаюсь с Японией и всем миром. Но я не попрощалась с Нивином. Это было правильно, но когда я думала о нем, мне все равно приходилось закрывать глаза и замедлять дыхание. Мне и без того было трудно притвориться холодной и бесчувственной, когда я отослала Цукуеми. Я не смогла бы навсегда попрощаться с Нивином, не упав в слезах на колени. Увидь он меня такой, он понял бы, что-то не так, и тогда ничто не смогло бы удержать его в Йоме, даже Чары. Я пыталась вспомнить последнее, что ему сказала, но мои воспоминания о вчерашнем дне были будто подернуты туманом. Я надеялась, что это были какие-то добрые и важные слова, но сомневалась. Мы с Нивином редко предавались глупым человеческим проявлениям любви. В жизнях, растянутых на тысячелетия, слова часто ничего не значат. Мы и без слов знали, что было истинным. По крайней мере, я надеялась, что Нивин знал это и однажды простит меня. Я молилась, чтобы Цукуйоми оказался прав насчет прибытия Айви в Юкагаму. Но даже если это не так, у жнецов были глаза повсюду, а я больше не пряталась. Скоро она придет за мной. Йокай лежала на моем плече. Мы ждали на песке уже, казалось, несколько часов, но к берегу не пришвартовался ни один корабль. «Может быть, корабль Айви дал течь, и теперь она похоронена на дне морском?» — подумала я. Но мне не могло так повести. Моя судьба переплелась с судьбой Айви, Она придет. В этом я была уверена. Полуденное солнце опускалось к горизонту, а ее кай начала расхаживать из стороны в сторону. Я слышала, как бьется ее сердце, как лисица внутри жаждет вырваться наружу. Пойду проверю с другой стороны. Вдруг туда заходили корабли? сказала она. Я знала, что никаких кораблей не было. Я услышала бы, как расступается вода. И как дерево трется о причал. Но та мама на Мая выглядела такой возбужденной, буквально готовой содрать с себя кожу, чтобы выпустить лисицу, поэтому я кивнула и махнула ей рукой. Луна поднялась к центру неба. Она казалась мне больше, чем раньше. Благодаря всем новым душам, что я получила из-за чумы, я могла видеть ее огромные пустые океаны ее яркую пыльную поверхность освещенную с той стороны, которая была повернута к солнцу. Интересно, Цукуёми там наблюдает ли он за мной сверху. Но даже если он и там, ему все равно что здесь произойдет. Я об этом позаботилась. Прости, прошептала я луне, зная, что он никогда не услышит меня. Я сложила руки в каком-то подобии молитвы и прижала их к лбу. Кому должен молиться заблудший Бог? Ни на небе, ни на земле нет никого, кто мог бы мне помочь. Холодный металл кольца Хира обжигал палец. Я опустила руки, положила их на колени и уставилась на кольцо. Оно словно принадлежало какой-то великолепной принцессе, красивой, богатой и счастливой. Оно совершенно не подходило моим потрескавшимся рукам с неровно обрезанными ногтями, под которыми запеклись кровь и грязь. Я сняла кольцо и покрутила его, вспоминая, как Хира надел его мне на палец, когда я была уверена, что победила все зло в этом мире. Я подняла его к луне, идеальный круг из серебра и золота поверх белоснежной тишины. Я отказалась от всего, что было мне важно, и каким-то чудом оставила Хира напоследок. Затем, не дав себе времени передумать, Я швырнула кольцо в темные океанские воды. Когда металл ударился о поверхность воды, что-то отдалось болью в груди. С тихим всплеском пропало все, что у меня оставалось от Хира. Я закрыла глаза и вспомнила, как он улыбался, ведя меня к заснеженным горным перевалам, скалистым островам и темным рекам, уходящим в другие миры. Но того Хира больше нет, как и Тойрен. Может быть, где-то в другом мире и существовала девушка по имени Рен, которая долго и счастливо жила со своей первой любовью. Но это была не я. Вода вдруг расступилась у ног, и я отпрыгнула. На берег выбиралась женщина. Нет, не женщина, а морская черепаха. Ханенгаме «Маха?» — прошептала я. Мы были далеко от Такаоки, где я впервые ее встретила но, вероятно, Юкаи не привязаны к земле, как люди. Ханенгама издала низкий ракочущий звук, сурово глядя на меня, издувая прилипшие к круглому лицу пряди водорослей. Она что-то покрутила во рту, а затем выплюнула мне под ноги кусок серебра с золотом. Кольцо Хира. «Глупая девчонка!» — проворчала она. «На деньги, вырученные от продажи этого кольца, «Ты могла бы целый год кормить семью». «Прости», — пробормотала я, почему-то опасаясь осуждения Юкая. «Маха была добра ко мне, а я отплатила ей тем, что убила того, кто был ей дорог. «Прости, я знаю, Хира был твоим другом, а я...» «У Юкаев нет друзей», — заявила она. «Мы не такие сентиментальные, как люди». «Сомневаюсь». Подумала я, вспомнив о по берегу Тамама-Номае. Но Маха, судя по всему, не злилась из-за хира, и спорить я не собиралась. «Можешь оставить его себе», — сказала я, отпихивая кольцо носком. «Я больше не... оно больше не кажется моим». «Ах, конечно, буду носить его на одном из своих прекрасных длинных пальцев», согласилась Маха, закатывая глаза и шлепая по песку плавниками. Но все равно подползла к кольцу, взяла его в рот и засунула за щеку. Я искала тебя, призналась она, повернувшись ко мне. Уже несколько дней ко мне приходят темные видения. Водяные ее Кай с юга говорят о большой опасности, которая надвигается с запада. Жнецы, подтвердила я, утыкаясь подбородком в колени. Спасибо за предупреждение, Маха, но я уже знаю. Вот только мало что могу с этим поделать. Лицо Маха помрачнело, и я почувствовала, что снова каким-то образом подвела ее. Но это ее Кай могла видеть будущее. Может быть, она знает, когда придут жнецы или как они планируют напасть? Тебе известно, что будет дальше? спросила я. Конечно, отозвалась Маха и нахмурилась еще сильнее. Она не стала продолжать и мое сердце забилось быстрее. «Смогу ли я убить Айви?» — спросила я. «Пожалуйста, Маха, мне нужно знать». Но Ханенгаме лишь молча смотрела на меня своими холодными и бледными, как выцветший коралл глазами. «Ты задаешь неправильные вопросы». Я покачала головой. «Могу я прикоснуться к твоему панцирю? Пожалуйста, ты можешь показать мне?» Она закрехтела. Я приняла этот звук за выражение согласия и быстро прижала ладонь к ее гладкому панцирю. На меня со всех сторон обрушилась тьма. Я судорожно вздохнула, но не смогла издать ни звука. Весь мир был словно стерт с лица земли, и вокруг не осталось ничего, кроме пустого вакуума, тишины и вечной бесконечной пустоты. Я отдернула руку. «Что это было?» — спросила я, сморгивая черные точки перед глазами. Вдруг мне в голову пришла ужасная мысль. «Это смерть, Маха? Так будет, когда я умру?» «Это будущее», — ответила Маху. «Не могла бы ты быть менее загадочной?» — поинтересовалась я, закапываясь пальцами в мокрый песок. «Разве ты не понимаешь, что если жнецы захватят Японию, они причинят вред и тебе?» «Я понимаю» сказала Маха, сузив глаза. «И именно поэтому я здесь. Но чем сильнее я раскрываю будущее, тем менее предсказуемым оно становится». Мне хотелось закричать, чтобы она бросила свое притворство и просто рассказала мне о каждом шаге жнецов, обо всех их трюках и уловках, обо всем, что они предпримут. Но разозлившись, ее кай никогда не дала бы мне того, чего я хочу». Я не могла ожидать, что она победит в этой битве вместо меня. С тем же успехом она могла наблюдать за моей смертью, находясь далеко в море. Я вздохнула, вытаскивая прядь водорослей из волос. «Спасибо, что проделала весь этот путь ради меня», — поблагодарила я ее, опуская взгляд на песок. «Я этого не заслуживаю, но все равно спасибо». Она подняла брови. «Я проделала этот путь не ради тебя, — произнесла она, — а ради Японии. Я не смогла подавить улыбку. Только Маха могла быть так груба. В любом случае спасибо». Она фыркнула и вытянула шею, устремив взгляд в небо. «Сегодня полнолуние», — сказала она. Я ждала продолжения, потому что Маха никогда ничего не говорила просто так. Все ее слова что-то значили, но продолжить она не успела. На берегу раздались шаги, и она обернулась. Я стала сидеть неподвижно. Это же всего лишь та мама номая. Рен! Я застыла. Все тело внезапно похолодело. Нет, нет, нет, нет, этого не может быть! Я зажмурилась, надеясь, что голос исчезнет как еще одна мучительная галлюцинация, остаточная энергия смерти, роящейся в мозгу. Ханенгамы, должно быть, почувствовала мой страх, потому что скрылась под водой. «Рен!» — снова позвал Нивин, опускаясь на песок рядом со мной и тяжело дыша. Нивин, который должен был быть в безопасности в Йоме, подальше от грозившей вот-вот разразиться кровавой бойне. Вся моя жертва была бессмысленна, Если Нивин не в безопасности. Что ты здесь делаешь? спросила я. Нивин нахмурился, а затем толкнул меня в плечо так, что я упала на песок. Я поднялась и вскинула ладони на случай, если он снова ударит. Но он просто сидел, скрестив руки. Ты правда собиралась сражаться с со жнецами в одиночку? спросил он. Насколько же далеко простирается твоя глупость? Я покачала головой. Ты должен вернуться в Йоми, Нивин. Это небезопасно. Пожалуйста, позволь мне отвезти тебя обратно и просто подожди меня там. Я потянулась к его запястью, чтобы протащить сквозь стены, но он оттолкнул меня. Рен, хватит. Я не собираюсь сидеть под землей, пока ты в одиночку сражаешься с Айви». Я повернулась к горизонту. Ее корабль мог прибыть в любую минуту. Нивин должен уйти. «Пожалуйста, Нивен!» — взмолилась я, вцепившись в его одежду. «Пожалуйста, просто уходи, пока не поздно!» Нивен напряженно вздохнул и схватил меня за плечи. «Я провел без тебя сто лет!» — сказал он на языке смерти, и эти слова пробежали по моему позвоночнику, как вспышка молнии. «Не отсылай меня прочь снова, Рен! Не смей!» Я затрясла головой и сгорбилась. «Я хочу, чтобы ты жил», — прошептала я. Он фыркнул. «Прекрати». «Прекратить что?» «Прекрати вести себя так, будто я отпущу тебя куда-то одну». Я глубже зарылась в его объятия, прижавшись лицом к его плечу. «Мы будем вместе, куда бы ни пошли», — сказал Нивин. «Меня не волнует, даже если мы идем в руки самой смерти. Ты не останешься одна». Я закрыла глаза, кивая. Теперь нет ни одного способа отправить его обратно в Йоми. Я не заслуживала такого брата, как Нивин. Может, я превратилась в чудовище, позволив ему остаться здесь, но рядом с ним я почувствовала себя намного сильнее. «Как ты вообще сюда попал?» — спросила я. Нивин напряженно оглянулся. «Где Микудзуме?» — спросил он в ответ. Она связала меня и оставила в шкафу. Я вздохнула. Не это я представляла себе, когда она обещала убедить Нивина остаться. «Я кричал, пока тие не выпустила меня и не сказала, куда ты ушла», — сообщил он. «Мне пришлось выследить одного из твоих шенигами и угрожать ему часами, пока он не привел меня сюда через кладбищенское святилище» а потом я пробежал через весь город только для того, чтобы найти тебя и не дать сражаться с высшими жнецами в одиночку». Я вздрогнула. «Не в одиночку», — возразила я. «Со мной Микудзума, Она скоро вернется». Берег тут же прорезал голос Йокая, словно мои слова призвали ее. «Рен!» Мы оба обернулись и увидели, как она бежит к нам через пляж. Встретившись глазами с Нивином. Она заколебалась и даже споткнулась, но, видимо, то, зачем она бежала ко мне, было важнее. «Смотри!» — воскликнула она, указывая на воду. Я прищурилась сквозь солнцезащитные лучи, создававшие на берегу яркие тени. Колючую мишуру моря прорезал темный силуэт, и его высокая мачта расколола небо пополам. Позади нее поднималось призрачное облако серого пара. Вдалеке, напоминая неровное и ракочущее сердцебиение, гудел паровой двигатель.